Храм Соломона Хотя первый Иерусалимский храм был построен царем Соломона, но приготовления к его постройке были начаты еще в предшествующее царствование. Царь Давид приобрел место для храма, сделал обширное заготовление строительного материала, составил план храма, скопил денежные средства. Иерусалим того времени был гораздо меньше нынешнего. Из четырех его холмов был заселен только один – гора Сион. После занятия города Давид обнес его стеною. К Сиону с восточной стороны примыкала довольно высокая гора Мория. Она была занята полем одного местного жителя – и Иевусея Орны. Среди поля на верхнем хребте горы было устроено гумно. Царь Давид купил эту гору у Арны за 50 сиклей серебра, по другим источникам за 600 сиклей золота. Ну, вполне возможно, гора покупалась по частям. Сначала небольшая часть ее за 50 сиклей серебра, а потом и другие, прилегающие к ней участки. Всего на шестьсот сиклей золота. После приобретения места Давид немедленно осветил его созданием жертвенника. По преданию, это было то самое место, на котором Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака. Заготовленный царем Давидом строительный материал для храма – это золото, серебро, хотя оно в отделке храма Соломона не упоминается. Медь, драгоценные камни, железо, кедровые балки, мрамор, камень. Иерусалимский храм был единственным для всего Израильского царства и поэтому требовал всевозможного великолепия. Давид выполнил план храма в общем и частностях переданных им наследникам в торжественном завещании и с настойчивым требованием исполнить его. Несмотря на множество заготовленного Давидом строительного материала, его было недостаточно даже для начала работ. Особенно мало было камней из строевого дерева. Поэтому царь Соломон, приступая к постройке храма, заключил соглашение с тирским царем Хирамом, по которому тот обязывался снабжать Соломона кедровым и кипарисовым деревом, тесанными готовыми камнями с ливанских гор. Вырубку строевого леса и обработку камней предоставлять людям, присланным Соломоном, но для руководства поставить над ними еще и финикийских мастеров, как более опытных в деле. Деревянные брусья доставлялись с Ливана, морем, на плотах до Яфы, ближайшей к Иерусалиму пристани. Со своей стороны Соломон должен был поставлять в тир пшеницу, вино, масло. Есть свидетельство, что подобный договор царь Соломон заключил и с египетским царем. На месте строительства храма не было слышно ни топора, ни молота, ни другого железного орудия. Работы по отделке дерева и камня производились в Ливане. Литейные работы исполнялись в Иорданской долине. Прежде чем приступить к постройке храма, требовалось найти для него соответствующее плану место. В первоначальном виде хребет горы Муриа, был очень обрывистым. На нем едва могли разместиться корпус храма и жертвенник. Для дворов, которые должны были со всех сторон окружать храм, места не было совсем. Кроме того, по своему первоначальному направлению хребет горы шел по диагонали, не прямо с севера на восток, а с северо запада на юго-восток. А храм и его дворы – должны были быть четко ориентированы, подобно Скинии, в правильном отношении к четырем сторонам света. Поэтому при подготовке к строительству храма требовалось расширить верхнюю часть горы до размеров, предусмотренных планом храма изменить или выровнять направление кряжа так, чтобы приготовленная для храма площадь была, возможно, точнее обращена к четырем сторонам света. И царь Соломон придумал мудрый план. Построить по восточной стороне горы, начиная от ее подошвы, среди проходящей здесь Кедронской долины, большую твердую каменную стену, в направлении, которое должна была иметь стена двора храма, то есть прямо с севера на юг, а промежуток между стеной и склоном горы засыпать землей. В общем, храм Соломона был построен по плану, данному для скинии Моисеевой, только в больших размерах и с теми приспособлениями, какие были необходимы в богатом неподвижном святилище. Храм разделялся на святая святых, святилище и притвор, но был обширнее и великолепнее Скинии. Кругом внутреннего отделения Соломонова храма была устроена большая площадь, отделение для народа, или большой двор. Второй внутренний двор, или двор священников, По размерам вдвое превосходил скинию. Соответственно, умывальнику скинии при жертвеннике храма имелась целая система сосудов омовения. 10 художественно сделанных омывальников на подставках и большой бассейн для воды, по величине своей называвшейся морем. Притвор храма представлял собой коридор 20 локтей в длину ширине корпуса храма и 10 локтей в глубину. Перед ним стояли две большие медные колонны. Внутренняя величина храма была частично удвоенную, частично утроенную величиной скинии. Святая святых и святилище разделялись каменной стеной с дверью из маслячного дерева. Стены самого храма были выложены из массивного тесаного камня, снаружи обложены белым мрамором, но, как и двери скинии, внутри были покрыты деревянной обкладкой, а потом еще обложены листовым золотом. Золотом же были покрыты и двери, и потолок, и кипарисовый пол храма. На стенах скинии были изображены фигуры тех же херувимов, что и на расшитом покрове, который драпировал ее внутренние стены. И на стенах храма Соломона были изображены херувимы, только прибавился еще орнамент в виде растений. Внешне вид храма поражал своим величием, массивностью и крепостью, а внутри богатством и великолепием неслыханными даже в древнем мире. Вся внутренность храма была выложена деревом, стены и потолок кедром, а пол – кипарисом. Так что камня внутри храма не было видно. Стенные доски были украшены резьбою из вырезанных внутрь, а не выступавших вперед, рельефов. Глубоко вырезанные главные сюжеты картин никогда не выдавались выше плоскости стены. На картинах, опять же, были изображены фигуры херувимов, но к ним прибавились еще изображения пальм, колокинтов, род диких огурцов, и распустившихся цветов. Выбор пальмы объясняется не только тем, что это было самое красивое и полезное дерево, символ красоты, величия и нравственных совершенств. По признанию древних, родиной Пальмы была Палестина, откуда она распространилась по всему Древнему Востоку. Пальма в Иерусалимском храме была символом торжества Божия в земле обетованной. В Скинии же изображений Пальмы не было, так как это было Святилище пустыни, устроенное еще только на пути в Палестину. Деревянные доски, покрывавшие каменные стены, а решетки в окнах, потолок, пол, ступени, ведущие в святая святых, в свою очередь были покрыты листовым золотом. Каждый гвоздь, которым были прибиты золотые листы, тоже был золотой. По золоту еще были расположены разноцветные драгоценные камни для украшения. По своим наружным формам храм напоминал корабль, расширяющийся кверху, или Ноев ковчег. Возвышавшиеся одна над другой внутренние платформы выходили наружу из нижней основной части стены тремя выступами. Эти выступы требовали особых подпор, которыми и являлись три ряда колонн с четвертым рядом кедровых пилястров. Таким образом, вдоль трех стен храма, северной, южной и западной, образовались колонады или крытые аллеи под широкими навесами, выступавшей в верхних частях стены. Когда храм был готов царь Соломон призвал к освящению его всех старейшин и множество народа. При звуке труб и пении духовных песен внесен был ковчег завета и поставлен в святая святых под осенение двух новых колоссальных херувимов, простиравших свои крылья так, что концы внешних крыльев касались стены, а внутренние крылья склонялись над ковчегом. Слава Господня в виде облака наполнила храм, так что священники не могли продолжать богослужение. Тогда Соломон взошел на свое царское место, пал на колени и стал молить Бога, чтобы он в этом месте принимал молитвы не только израильтян, но и язычников. По окончании этой молитвы сошел с неба огонь и опалил жертвы, приготовленные к храму. Вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим, разграбил его, сжег и разрушил до основания храм Соломона. Тогда же погиб и ковчег Завета. Весь народ иудейский был отведен в плен 589 год до нашей эры. Только самые бедные иудеи были оставлены на своей земле для обрабатывания виноградников и полей. В разрушенном Иерусалиме остался пророк Иеремия, который плакал на развалинах города и продолжал учить добру оставшихся жителей. Иудеи находились в Вавилонском плену 70 лет. Персидский царь Кир в первый же год своего владычества над Вавилоном разрешил иудеям возвратиться в свое отечество. Такая продолжительная неволя привела их к осознанию, что только храмом Иеговы может стоять Иерусалим и все иудейское царство. Это убеждение было настолько твердо в них, что они покинули Вавилон, только заручившись царским разрешением вновь строить храм в Иерусалиме. 42 тысячи иудеев отправились в свою землю. Оставшиеся в Вавилоне оказали им помощь золотом, серебром и другим имуществом, и сверх того богатыми пожертвованиями на храм. Царь, отдал иудеям священные сосуды, которые были взяты Навуха-Доносором из храма Соломона. Возвратившись в Иерусалим, иудеи сначала восстановили жертвенник Господу Богу, а на другой год положили основание храму. Через 19 лет строительство храма было окончено. Новый храм был не таким богатым и великолепным, как храм Соломона, И старцы, помнившие великолепие прежнего храма, плакали о том, что второй храм беднее и меньше прежнего. Но царствование Ирода 37-4 годы до нашей эры, который приложил много усилий для его расширения и украшения, храм достиг особенного расцвета и великолепия. Иосиф Флавий Оставил следующее описание храма. Храм блистал так ярко, отражая солнечные лучи, что никто не мог смотреть на него. А на расстоянии он выглядел как сверкающая снегами горная вершина. Террасы храма состояли из огромных гранитных глыб до 15 метров длиной. Этим каменные блоки были тщательно подогнаны друг к другу с тем, чтобы их не сдвинули даже землетрясения. Местами они возвышались сплошной стеной до 150 метров высоты. Стена заканчивалась двойной колоннадой, которая окружила храмовый двор для неевреев. От него поднимались лестницы к девяти золотым и серебряным воротам. Они вели во дворы для женщин и мужчин-иудеев. Над ними располагался двор для священников, а еще выше поднимался 50-метровый фасад собственно храма. Все сооружения были украшены белым мрамором и золотом. И даже шипы на крыше храма, сделанные специально, чтобы голуби не садились на нее, были золотыми. Во время Иудейской войны Иерусалимский храм был вторично разрушен в 70-м году новой эры. Причем разрушение второго храма произошло 9 аба, по еврейскому летоисчислению, в день разрушения первого храма, через 500 с лишним лет. Сегодня о величественном сооружении, бывшим средоточием духовной жизни еврейского народа, напоминает лишь сохранившаяся часть западной стены, окружавшей храмовую гору моря, на вершине которой стоял Иерусалимский храм. Эта часть стены, сложенная из огромных каменных монолитов, имеет длину 156 метров. Она называется Стеной Плача, или Западной Стеной, является национальной святыней еврейского народа.